Глава двадцать седьмая Эрика проснулась на диване, не понимая, сколько времени. Решив, что уже утро, она резко встала и отправилась в душ. Проходя мимо телевизора, по которому шли новости би би Она увидела, что время 2.16. В кухне она выпила стакан воды и проверила телефон. С тех пор, как вечером она позвонила Маршу и оставила сообщение, от него не было никаких вестей. А это было совсем на него не похоже. Вернувшись к дивану, Эрика взяла с журнального столика ноутбук. Фоторобот Ника появился на сайте полиции районов Луишем и Кройден. По ним была опубликована просьба гражданам сообщить любую информацию об этом человеке. Это же обращение было продублировано в их твиттерах. Эрика захотела проверить, не появилось ли комментариев. Был всего один. В аккаунте района Луишем какая-то девушка написала, что не отпустила бы его из своей постели. «Твою мать!» — выругалась Эрика. Она снова открыла фоторобот, и увеличило изображение на всю ширину экрана. Лицо было страшным, полным решимости, беспощадным, резким. Эрика решила, что у него британские или французские корни в смеси с южноафриканскими. Похож ли он на все остальные фотороботы? Лицо каждого человека уникально, но все фотороботы имеют сходное, тупое, зловещее выражение. Она часто задавалась вопросом, может, стоит рядом с нейтральным выражением помещать улыбающиеся, особенно когда речь идет о насельниках. Может, тогда будет больше вероятности, что их узнают, ведь они всегда сначала пытаются очаровать своих жертв, и только когда это не удается, маска дамского угодника падает. Помедитировав на него еще несколько минут, Она захлопнула крышку и пошла в спальню. Утром ее команда снова встретилась в участке. Крейн смог получить записи с камеры банкомата напротив паба «Голубой кабан». Они выключили свет и сели смотреть зернистую черно-белую съемку, спроецированную на белую маркерную доску. Проблема в том, что встроенная камера в банкомате установлена сверху, «И направлена под углом вниз», — сказал Крейн. «И людей на той стороне улицы, где расположен паб, видно в полный рост только когда они подходят к пабу, а потом верхняя часть тела пропадает из кадра». И действительно, они увидели, как мимо идет мужчина с собакой. Как только он подошел к пабу, верхняя часть его тела исчезла, и рядом с черным лабрадором осталась лишь пара ног». «То есть это все совершенно бессмысленно?» — заключила Эрика. «Несовершенно», — возразил Крейн. «У нас есть съемка всего дня 4 января с временными отсечками. Это среда. Лэйси Грин должна была встретиться с этим Ника в 8, он поставил трансляцию на ускоренное воспроизведение и замедлил его на 18 часах. С отметки в 19 часов Посмотрим в двенадцатикратном ускорении. Никого нет, только машины. Час пик спадает, но эта машина проезжает здесь трижды в течение пяти минут. Он нажал на паузу, когда справа налево проехала маленькая машина. Вот, первый раз. Девятнадцать пятьдесят Он снова запустил трансляцию. Через минуту она снова попадает в кадр, уже в противоположном направлении. И вот в 1958 проезжает мимо паба в третий раз. На мониторе появилось размытое изображение молодой девушки в высоких сапогах ботфортах, темной куртке с развивающимися на ветру волосами. Она шла к пабу. А вот и Лэйси Грин. Крейн нажал на паузу. У Эрики замерло сердце, когда она увидела ее живой и здоровой. Они знали, что с ней случится через несколько минут, но сама девушка на экране не имела ни малейшего представления о том, что ее ожидает. Скорее всего, она с волнением предвкушала встречу. Крейн нажал на воспроизведение, и Лэйси продолжила свой путь, но около паба в кадре остались только ее ноги. — Мы уверены, что это Лэйси, — спросила Эрика. Это единственная женщина подходящего роста и внешности, которая прошла мимо папа за весь вечер, — сказал Крейн, глядя на пустое изображение на доске. Даже входа в чертов пап не видно. Получается, мы даже не можем уверенно утверждать, вошла ли она туда, — спросила Эрика. Не вошла, — подключилась к разговору Дженнифер. Я говорила с парнем, который работал за стойкой в среду, 4 января. Он сказал, что народу в пабе не было, поскольку это были первые дни после Нового года, и за весь вечер появилась лишь горстка Тев. Лыси среди них не было. Еще одна девушка, его коллега, подтвердила его слова. «То есть она куда-то исчезает, например, проходит мимо паба в 19.59?» — подытожила Эрика. «А что же с этой машиной?» Изображение нечёткое, еще и черно белое Мы можем отсюда достать номер? Нет. Я уже говорил с айтишниками. Они могут увеличить изображение, но оригинал должен быть четким. А здесь у нас одни пиксели. И невозможно сказать, какого цвета машина, так как изображение черно белое А модель? Вопросительно посмотрела Эрика на свою команду. Похоже на «Фиат» или «Рено», — предположил Джон. «Еще, может быть, «Форд К» или Citroen, добавил Крейн. Не, так дело не пойдет», — недовольно заявила Эрика. «Можем ли мы отследить дальнейшие передвижения этого автомобиля с соседних камер?» «Эту съемку нам дали вчера поздно вечером», — сказал Крейн. «Ближайшая камера наблюдения у метро «Саутгейт». Я ее, конечно же, запросил, и мы держим руку на пульсе. Есть новости по телефону Лейси? Нам дали отчет с вышек мобильного оператора, сказала Мосс. Она включила свет и пошла за свой стол за распечаткой. В районе паба «Голубой кабан» три вышки. И мы вычислили, что последний сигнал с телефона Лейси зарегистрирован в 20:21 4 января. Позднее этого времени больше ничего не было. «Как далеко друг от друга эти вышки?» — спросила Эрика. «Все они находятся в пределах полутора километров от паба». «Понятно. Нужно будет еще раз обойти дома и магазины в этом районе. Спросить, не видел ли кто чего». «Сбоку от паба большая парковка. За ней автобусный парк, и он плохо освещен. Крейн вывел на белую доску еще одно изображение со своего лаптопа. Вид на парковку с карт Google. Фото было сделано в летний день, деревья стояли зеленые, а на проезжей части было много машин. Он мог похитить ее на этой парковке. В темноте, — предположил Питерсон. И сразу выключить ее телефон, чтобы невозможно было отследить ее перемещение, — закончила Эрика. Крейн открыл следующее фото с карт Гугл, на этот раз с видом на соседнюю улицу Видмар-Роуд. На одном из фото по дороге ехал автобус. В автобусах есть камера наблюдений. Узнаете, какие маршруты курсируют мимо этого места. Запросите съемку. Конечно, маловероятно, но в какую-то камеру могло что-то попасть. Есть ли новости по ноутбуку Лэйси? Он в приоритете. «Но мне сказали ждать еще сутки», — ответила Дженнифер. «Я с ними поговорю». Эрике показалось, что ее команда упала духом. «Нам нужно продолжать задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми. Ответы помогают раскрывать дела. Это дьявол. Кем бы он ни был, кроется в деталях». «Поговорю с ИО суперинтенданта, попрошу дать нам еще людей для опроса жителей. Хорошо бы еще максимально распространить фоторобот. Сейчас это изображение есть на сайтах районных участков полиции, но этого недостаточно. Также нужно выложить съемку с Лейси, спросить, не видел ли кто ее или машину. Есть ли новости по Джанели Робинсон? Получилось достать съемку с камер в Кройдене на парковке, где было обнаружено ее тело? Плохие новости, босс. Там глухая зона в плане съемки. Жилая застройка. Нет ни одного магазина, и автобусные маршруты там не проходят. Ладно, продолжаем работать. Мы все равно найдем его. У меня нет никаких сомнений.